Голова 17 туда, где все началось. Крестьяне все как один повернулись в сторону приближающегося всадника и распластались на коленях, чуть ли не целую землю. Я успел разглядеть, что это скакал тот самый маг в коричневой тунике, который смотрел на меня в деревне скорпионов. Он лихо держал над собой красивый резной посох. Как же его там? Рюгла, кажется. Сраный кабаник-клык. Нет, это не он. Это всего лишь вторая ступень. Судя по всему, это брат того рюглы. Очень похоже. Я положил копье и вытащил стрелу из колчана. От лошади я не убегу. Маг влетел в деревню, и конь вынес его к нам за считанные секунды. Я уже разглядел, что этот маг реально был моложе, чем тот. И наверняка такой же горячий, как все те кабаны, от которых я сегодня бегал. Воины мага сильно отстали и бежали далеко позади, все еще по лесной дороге. «Мерзкий ноль! Как смеешь ты стоять перед зверем прямо? Перед тобой мастер второй клык Даггл!» — воскликнул маг. «Ты небо не боишься! Подиниц!» по Крестьяне запричитали, добавляя картине эпичности, а я только покачал головой. «Я что, реально в центре идиотов?» Подняв лук, я натянул тетиву и выстрелил в мага. Тот до последнего не воспринимал меня как угрозу, зыркая величавым взглядом. Выстрел получился не совсем удачным, маг дернулся, и я попал только в бедро. Зато стрела не пробила ногу, а засела внутри заговоренным наконечником. «Марк, тебе срочно надо учиться стрелять!» Маг завяжал и свалился с лошади, выронив посох. Я же подхватил копьё и дал дёру, метнувшись к лесу в ту сторону, куда указал старейшина. С этой стороны деревни на поле росла кукуруза, уже достаточно высокая. Перед тем, как влететь в заросли, я глянул на воинов, выбегающих с лесной дороги. Четыре зверя, два побежали к магу, а двое поменяли направление в мою сторону. Плохо. Очень плохо. надеюсь хоть раз мы с тобой будем за кем нибудь гнаться а не убегать пошутила хали я усмехнулся и ворвался в кукурузную чащу острые листья захлопали по моему лицу иногда заметно прилетало початкам представляешь сказал я выбежав из поля в лес я умею владеть копьем вдруг замелькали стволы деревьев и мне пришлось сбавить скорость чтобы не врезаться откуда Ты в прошлой жизни владел им? Нет, я не знаю откуда. Пока ты спала, я спёр копьё кабанов и сбежал из клетки. О, ты зря времени не терял. Подожди, я взгляну в твою память. Я поморщился. Она так сказала, как будто до этого спрашивала у меня разрешение. Ясно. Это да рода скорпионов. А почему до этого он не проявлялся? Возмутился я. саддонувшись плечом о кривое деревце а до этого у тебя было копье я замотал головой мог бы и сам догадаться зеленые скорпионы известны своим мастерством владения копьем их знанием не одна тысяча лет лес снова стал густеть теперь мне надо было не заблудиться и сохранить правильное направление учитывая еще и то что за мной гонятся два кабана впрочем если это такие же «Самодовольные идиоты, которых я встречал до этого, у меня есть все шансы. Просто ты ведешь себя не как ноль. Как солнце каждый день встает из-за горизонта, так и ноль падает ниц перед высшей мерой. Это нерушимый порядок вещей». Я засмеялся, услышав это. «Ага, а как же просветленные? Как я понял, они не особо жалуют зверей. Разве это не бунт?» Они говорят о том, что нули могут просто не слушать зверей. Это не означает поднять против них оружие. Это смиренно опустить голову под меч и ждать участи. Это что за вера такая? Да, просветленные верят, что через такое-то решение ноль может перейти в более высшую меру. «Ха-ха», — засмеялся я, «Посмертно — «посмертно». Мне стало весело, потому что и кровь играла от чувства опасности. и тело уже достаточно разогрелось. И оно прямо говорило, что скоро устанет. Пробежав еще несколько сотен метров, я остановился и присел. Держа копье наготове и стараясь успокоить дыхание, я прислушался. Если за мной гонится сзади должны тричать ветки. Пока тишина. Посидев так пять минут и немного отдышавшись, я встал и тихо двинулся вперед. Непривычные ноги не умели двигаться бесшумно, но я вполне был ими доволен. Несмотря на худобу, мой проповедник отличался хорошим здоровьем и быстро учился. «Странно, почему от тебя отстали?» «Не знаю», — прошептал я. «Может, я убил того мага?» «Навряд ли. Но тогда я на их месте не отстал от тебя, пока не убила бы». «Ну, ты сама говорила, что нули не способны на бунт». Кто им поверит, что я дал отпор, тем более просветленный? хали не ответила, и я продолжил идти вперед. Раз за мной не хотят гнаться, значит, на то есть причины. Я отпрыгнул в сторону быстрее, чем ощутил опасность. Точнее, это мое тело, вооруженное копьем, среагировало. а зашипел я, коснувшись пореза на плече. Меч кабана все-таки задел меня, а сам он стоял в двух шагах, удивленно разглядывая меня. «Как ты вернулся Ноль?» — спросил молодой, с русыми волосами, кабан. Он был крупного телосложения, под стать названию стаи, но сережек в его ухе я не видел. К счастью, воин был один. «У меня дар усыплять чутье!» — похвалился русоволосый парень. «Я ведь почти достал тебя!» Я промолчал, не спуская с него глаз. Усыпляет чутье, значит. Хорошо, что он один. И едва эта мысль коснулась меня, я отпрыгнул в бок за ствол ближайшего дерева. Меня обдало дождем и стружки, меч второго кабана врезался в дерево и застрял. Парень с длинными рыжими лохмами выругался. Все-таки у меня и вправду усыпили бдительность. Среагировал не я, а боевые знания скорпионов. Я пошел назад, и передо мной... Были уже два воина. Рыжий, что напал сбоку, одним рывком вытянул меч из ствола дерева и ухмыльнулся. «Хочешь поиграться, ноль? Давай пошалим». Этот с даром вторая ступень, а другой рыжий, всего лишь первая. Я водил копьем от одного к другому. Всего лишь первая. Смешно. А то, что он превосходит меня на две меры, так, мелочи. Я вполне освоился в нулевом мире и понимал, что это значит много. Для меня все эти ступени второй меры, как планеты в космосе, одна дальше, другая ближе, но они все равно очень далеко. Что-то нужно было делать, опасная пауза затягивалась. «Я уже столько ваших положил», — сказал я. «Не боитесь такой же судьбы?» «Ты как за зверем говоришь ноль!» — возмутился русоволосый. «Я только покачал головой». «Мне сегодня попадется хоть один нормальный зверь? Этот вопрос я сегодня слышал не один раз». «Чтобы я на ля боялся?» — возмутился Рыжий. «Я тебе говорила, что твои действия для этого мира, по сути, необычны. Я хотел ответить что-нибудь дерзкое, чтобы вынудить напасть на меня, но тут за спинами воинов затрещали заросли. Что-то грузное надвигалось через кусты, и через миг между стволов показался медведь. Он в холке был не меньше полутора метров. Девятая ступень. У меня подпрыгнули брови. Семь плюс две. Значит, это достойный противник для этих двоих. А рыжий, который только первая ступень, может и не справиться с ним. Медведь поводил носом, принюхиваясь к кабанам, а потом отробно зарычал. От этого рыка у меня все похолодело, столько дикой ярости в нем было. Ноги будто приросли к земле. Я удивился своему состоянию. Мне бы сейчас броситься бежать. На тихое рычание действовало угнетающе, будто мне вкололи жесткий антидепрессант, и не хотелось вообще ничего делать. Осталось желание просто лечь и ждать, когда тебя съедят. «Что будем делать?» Растерянно спросил кабан с даром. Рыжий не ответил ему, как-то странно замерев и покачивая головой. «У медведя дар страшение «Марк, очнись! Не поддавайся!» Я усмехнулся. «А смысл дергаться, если нас всех сейчас убьют?» «Марк, борись! Уходи!» Я попытался отступить, но ватные ноги слушались неохотно. Получился совсем маленький шажок. Даже копье в моих руках не могло помочь. «Эй, очнись!» Один воин пытался растормошить второго, но тот лишь вяло отмахивался. «Ну уже слабак, двигайся!» На вторую ступень дар уже не действует. марку уходи, не поддавайся страху! Я хотел сделать так, как говорила хали но страх сковал все мое тело. Тем более, если медведь так влияет на вторую меру, то что ж говорить о моей нулевой? Медведь громко заревел и стал на задние лапы. Он сразу оказался выше всех, а от его рёва стало еще страшнее. Меня затрясло, я упал на колени, совершенно потеряв способность двигаться. Животное метнулось вперед, и русоволосый отскочил. Медвежья лапа рубанула по лицу рыжему парню, выбив брызги крови. И тот отлетел прямо ко мне и затих, не издав ни звука. Второй кабан, выставив меч, с опаской пятился в сторону. Я понял, что он решил отступить за мою спину, чтобы прикрыться нулем и убежать. Медведь снова опустился на четыре лапы и, продолжая тихо рычать, двинулся ко мне. «Марк, двигайся!» Стоя на коленях, я слушал Хали, но ничего не мог поделать. Я стиснул зубы от бессилия, тело просто не слушалось, и руки до сих пор, сжимающие копье, будто одеревенели. Кабан, проходя мимо меня, опустился к самому моему уху. «Достойным небо отмеряют свою меру», — прошипел он. «А слабые должны стоять на коленях». Парень усмехнулся, снял с меня лук. «Не следует нулю брать оружие». Он потянулся к моему копью, и вот тут он допустил ошибку. Медвежий рык действовал на мой разум, но не на тело, оно с некоторых пор оказалось в плену удара скорпионов. Едва рука кабана... проплыла мимо моего лица, как я резко подался назад, боднув головой в пах. Затем, упав на спину, я рубанул копьем, целясь в лицо зверю. Я не давал телу приказа так действовать, и с помутненным разумом оно билось еще эффективнее. Кабан согнулся от моего удара головой, но успел-таки подставить меч под копье. Его защита оказалась не совсем удачной, и наконечник копья резанул ему по щеке. Он отскочил, схватившись за лицо. Я же быстро откатился в сторону, уперевшись спиной в тонкое деревце, и в этот момент почувствовал движение сбоку. Я отпрыгнул, и удар медвежьих когтей просто срубил ствол, у которого я только что стоял. Медведь снова зарычал, пытаясь устрашить, но на меня, озарав от злости, замахнулся мечом кабан, и тело снова среагировало само, кворкнувшись под ноги воину. «Марк!» только не выпуская за рук копье. Парень споткнулся об меня, посунулся вперед, и в этот момент ему сверху прилетел удар лапой. Бедного кабана просто впечатало в землю, а медведь, наступив на него, попер на меня. Я перекатился и вскочил на ноги в метре от животного. Он снова заревел, оглушая меня, но моя рука успела выкинуть копье прямо в пасть. Какой точный удар! Вот только медведю... Этого оказалось мало. С копьем в горле он закусил древко и резко мотнул головой, ударив им как дубиной. Невероятная сила откинула меня на несколько метров, и я полетел, пока не встретился со стволом дерева. Отключился я еще до того, как свалился на землю. «Марк!» Я попытался открыть глаза, но меня замутило. Едва ощутил головную боль, как сразу вспомнил, что произошло. «Интересно, я где? В желудке медведя?» «Наконец-то очнулся! Давай вставай, уходить пора!» «Ах!» — вырвалось у меня. По мне будто катком проехались. Болело, кажется, все, до самого последнего мизинца. «Сколько я без сознания!» — тихо спросил я, с радостью слушая собственный голос. «Если ориентироваться по времени твоего мира...» Около десяти минут. Я облегченно выдохнул и открыл глаза. Огромная туша медведя лежала в паре метров от меня. Копьё так и торчало в горле, видимо, пробив шейные позвонки. Из-под животного торчали ноги кабана, того самого одарённого, которому небо отмерило достойную меру. «Я там ещё не первая мера?» «Говорю тебе, такое бы ты почувствовал!» Со стоном я попытался встать. «Я много чего чувствую!» Кое-как поднявшись, я доковылял до медведя и попытался вытащить копье. Потом взял нож с пояса, чудом не улетевший во время схватки, и стал разжимать страшенные зубы. Через пару минут мне удалось вызволить мое оружие, но оно находилось в плачевном состоянии. Там, где медведь сомкнул челюсть, было несколько почти сквозных отверстий. Теперь это явно слабое место. Вот же говно нулячье!» Выругался я. «Но что за непруха?» «И это, — говорит, — ноль, выживший в такой битве?» «Да уж, битва!» Проворчал я, отыскивая свой меч. Пришел монстр и всех раскидал, а мне повезло попасть ему в горло. Меч я нашел, и даже лук оказался целым. Тут же рядом валялся и колчан со стрелами. Снарядившись в поход, я порыскал по телам кабанов. В пыстных сумках обнаружилась провизия в виде печёных лепёшек, и я без зазрения совести всё это съел. То, что я голоден, я понял только сейчас, когда чуть отошёл от пережитого потрясения. «В какую сторону я до этого шёл?» — спросил я у Хали, жуя вполне вкусную выпечку. «Ну? А в какую тебе надо было идти?» Деревня белых волков «В сторону заката». Я начал крутить головой, и в один момент Халли сказала остановиться. «Закат там». Кивнув, я встал, по привычке отряхиваясь от крошек. Это незатейливое движение вконец успокоило меня, и я даже улыбнулся. Я припустил трусцой в ту сторону, куда указала хали Дальше путь, к счастью, оказался без происшествий. хотя я, увидев, какие лесные жители могут попасться, несколько раз перетрухал, услышав треск веток. В такие моменты я топил так, как проповеднику, наверное, и не снилось при жизни. Чувствую, у меня скоро второй дар откроется. Засмеялся я, когда пытался дышаться после получасового забега. На меня только нападут, а я уже в километре. Ну, на самом деле, дар скорпионов оказался очень полезен. Когда кабаны начнут воспринимать меня всерьез, «Все мое преимущество сойдет на нет», — проворчал я. «Они же, по сути, вели себя как идиоты». «Да, игрались с тобой». Вскоре лес предел и я даже чуть не споткнулся о первый камень, скрытый под слоем листвы. Волуны стали попадаться все чаще, и дорога пошла в гору. Через некоторое время деревья кончились, и я вышел на невысоком холме. Впереди была полоса предгорий, которые напоминали больше холмы, с кое-где прорезавшимися скалами. А вот вдали высились настоящие горы, наверняка те самые, которые окружают деревню зелёных скорпионов. Солнце почти прикатилось к закату, его шар уже коснулся зубчатого горизонта. Взглянув вниз, я наметил себе безопасный спуск, хоть тут и невысокие холмы, но в некоторых местах навернуться можно было вполне конкретно. Напоследок я обернулся, глядя на лес, и послушал своё чутьё. Всё вокруг опасно, как всегда. Я пожал плечами и начал спускаться. К сожалению, мастерство владения копьём никак не влияло на ловкость моего проповедника в горах. Пару раз я очень больно подвернул ногу и теперь заметно прихрамывал. Хали, несмотря на мой протест, всё-таки подлечило мне вывих, но сама отключилась. И как назло, в этот же момент Я заметил стаи мелких волков, кружившую неподалеку. Пришлось наложить стрелу на тетиву, и некоторое время я шел очень нервничая. В стае я насчитал около десяти особей, и пусть там не было крупных вожаков, но отбиться от них было нереально. Волки сопровождали меня, часто показываясь на вершине соседних холмов, но напасть так и не решились. Странно, учитывая, что я ноль. Возможно, они чувствуют твой личный путь. Я чуть не вздрогнул от испуга, когда голос Хали прогремел в голове. Она очнулась через полчаса, и в этот же момент впереди показалась селение. Я сначала подумал, что это и есть деревня белых волков, но когда подошел к домам, понял, что тут не было ни пожара, ни погромов, будто люди просто снялись и ушли. Возможно, здесь прошел твой проповедник, и увел всех нулей к белым волкам. Я кивнул, чувствуя небольшие угрызения совести. Все-таки этот просво, в теле которого я находился, немало набедокурил при жизни. Впрочем, если задуматься, я даже не знал, что лучше, та жизнь, которой жили нули, принадлежащие кабанам, или смерть. В этом поселении я забрался в один из домов, где удалось запереться, и заснул. Бродить ночью по нулевому миру, Мне показалось опасной затеей. Ранним утром я продолжил свой путь. Когда ноги уже отказывались меня нести, а о себе напомнила дикая жажда, впереди, наконец, показалось еще одно селение. Я до последнего не знал, чья это деревня. Надо было найти тот столб, на котором я висел, оттуда бы я смог больше узнать.